Глава 5 О привороженных мужчинах и связанных с ними опасностях. К сожалению, сказать оказалось проще, чем сделать. По дороге к общаге мы с Радой сошлись во мнении о том, что рабство у скелетона надо просто пережить и забыть как страшный сон. Ну, вот как отработки у некромантов и боевиков. Мы уже подходили к общежитию, когда я заметила у лестницы две мужские фигуры. Одну в черном некроманском камзоле, вторую в темно-красном мундире боевого факультета. — Ой! — тут же затормозила Радомира и начала напряженно оглядываться. — Ой! — с замиранием сердца согласилась я, узнав в парне, привороженного мною на практикуме боевика. — Ведьмочки! — радостно поприветствовали в ответ парни и двинулись на нас с несокрушимостью огненного вала. — А мы вас ждем! — глупо улыбаясь, откровенно любовался мною маг. — Давно! — Минут пять, — мрачно добавил некрас, тоже пристально глядя на Раду. Но обожания в его глазах не было ни капли. Скорее, глухая тоска, жажда и дикая злость. Но это реально показалось вечностью. — А зачем вы нас ждете? — нервно спросила Радомира, с грустью глядя на такую близкую общагу. Боевик смущенно улыбнулся, достал из-за пазухи изрядно помятый букет полевых цветов и протянул мне. — Я недавно тебя едва не сжег огненным цветком, и теперь хочу извиниться. — Вот. — Вот. «Ты очень красивая, Веда!» «Спасибо», — несколько нервно ответила я, но букетик взяла. И мы все выжидающе уставились на некроманта. «А я просто так», — досадливо скривился Кайр, «потому что этот дебил привороженный стеснялся идти один, а еще потому что я сам до безумия хотел увидеть эту мерзавку». Мерзавка сначала покраснела, потом побледнела и, независимо вздернув подбородок, строго сказала «К твоему сведению, я в произошедшем не виновата. У нас такая система обучения, и я не припомню, чтобы те ведьмочки, на которых вы заклятие отрабатываете, после занятий приходили к общаге чисто ради того, чтобы заявить, что все боевики – козлы. Потому такая истерика мне непонятна и неприятна». «На этом прощаюсь!» И, схватив меня за руку, Радка быстрым шагом направилась к крыльцу здания. Стоило двери за нами захлопнуться, подруга обессиленно к ней прислонилась и, прижав ладони к щекам, жалобно спросила. «Что за день такой, а? Нет, мне часто не везет. Но настолько! С эпическим размахом! Впервые! Веда, почему он так на меня взъелся?» Я что, виновата в такой методике? Если у него есть претензии, то пусть обращается напрямую к руководству университета. Рад, но не убивайся ты так. Я вздохнула и, сочувственно глядя на рыжую ведьму, погладила ее по плечу. Совсем скоро мы сварим отворотное, и все. Он исчезнет из твоей жизни, как страшный сон. Плюс ты помнишь, если бы он искренне любил ту свою девушку то зелье просто не подействовало бы. «Стало быть, пусть идет куда подальше со своими претензиями!» — вполне логично заключила Радомира. «Мы уже практически успокоились, и я уже хотела предложить подруге разойтись по своим комнатам, как вспомнила о том, что скелетон прогнал нас, так и не сообщив, когда именно ведьмочка сможет получить ключ» но не успела я это озвучить, как дверь содрогнулась от удара, мы отскочили, и тяжелая створка со всей силы ударилась о стенку. По ту же сторону дверного проема обнаружился еще более злой, чем обычно, комендант. При виде нас он вскинул бровь и проговорил. «Родомира и Ведана! Ха! Почему я не удивлен?» <глаз> Бессмысленно протянула Радка, не отрывая взгляда от пола. <глаз> <глаз> Передразнил ее лорд Сайер и перешагнул порог со словами: "Почему я должен двери в свое же общежитие открывать ногой?" Я промолчала о том, что пинать несчастные створки как минимум невежливо, а как максимум вообще-то хамски. <глаз> — эльф. Что с него возьмешь? Где мудрость веков, а? Где высокомерие на породистой морде? Мать природа, как я люблю человеческих аристократов! У них регламентировано любое движение от «а» и до «я», и они никогда не перешагнут приличия, какие бы эмоции ими не владели. Говорят, что раньше... В то время, когда люди только поднимались по эволюционной лестнице, не было сущности благороднее эльфов. Пока какой-то чешуйчатый гад не сделал всему миру глобальную гадость. Вот как? Ну как можно было настолько радикально испортить такое количество остроухого народа? «Не знаю, как остальное мироздание, но конкретно я очень страдала от произвола древнего Василиска». Радамира, вы за мной! Возьмете ключ!» Спокойно проговорил лорд Сайер, который, кажется, ни капли не переживал по поводу того, что он противный мерзавец. «А вас, Ведана, я завтра в шесть часов вечера жду в своем кабинете». Вы вроде как еще ни разу не дежурили, верно? Введу в курс дела. И, не прощаясь, эльф скрылся в одном из коридоров, а Радка, подхватив юбки, судорожно унеслась за ним. Я возвела взгляд к витражам, на которых были изображены картины жития древних магов, основавших вум. Но тем было явно не до меня потому, осознав, что свои проблемы придется решать самостоятельно, я пошла в свою комнату. «В конце концов, надо делать домашнюю работу, а я даже не приступала. И да, через месяц у нас экзамены, а я теперь вместо того, чтобы с головой уйти в подготовку, буду вынуждена помогать скелетону в обеспечении порядка в общежитии. Скажите, как? Если обычно я как раз за беспорядок отвечала». Вернувшись в комнату, кратко рассказала Ладе о том, что случилось за последний час. Ведьмочка испуганно охнула, прижав руку к рту и переспросила. — А, со скелетоном? — Ты так говоришь, словно я за него замуж собираюсь и всю жизнь мучиться буду, а не семь дней пострадаю на дежурстве. Тихо рассмеялась я в ответ и залезла в свою учебную сумку в поисках конспектов. И вообще, Лада... Нам с тобой об учебе думать надо, а не о мужиках разной степени упитанности или костлявости. Не к ночи вспомнив крайне специфическую физиономию коменданта, я поежилась, но усилием воли отодвинула этот жуткий образ глубь сознания. Сейчас на повестке вечера нечто не менее ужасное. История магических рас. Да-да, А вы думаете, откуда я про эльфов столько знаю? Все потому, что эти гады остроухие. Тема доклада. Вечер прошел на удивление спокойно. Засучив рукава, я приступила к обгрызанию гранита науки, который высился передо мной несокрушимой глыбой, состоящей из учебников, справочников и конспектов. По ту сторону этой стены страдала Лада, которая получила разнарядку на вампиров, и теперь старательно вспоминала, что знала, и читала то, о чем была не в курсе. «Веда, ну зачем мне кровососы?» — страдала подруга, макушка которой была едва видна из-за свитков, небрежно сваленных на стопке учебников. — Вот скажи, чем мне в жизни поможет ценная информация о том, как именно вампирюги из нетопырей эволюционировали? — Ну, они не сами, — пробормотала я, скучающая листая страницы справочника в поисках имени эльфийского герцога, при котором прокляли этот народ. «Как не сами?» – озадаченно вопросила подруга и даже сдвинула в сторону разделяющую нас преграду. «Ну-ка, ну-ка!» В официальных источниках говорится, что некогда по девственной земле летала счастливая и безмозглая летучая мышь, а потом несчастной не повезло и разум снизошел в ее маленькую черепушку. «Да, это основная версия. Есть еще вторая» согласно которой наличием вампиров в мире мы обязаны Василискам. Ты же знаешь, они были те еще экспериментаторы. «Вообще, если честно, я про них очень мало знаю», — смущенно порадовала Лада и добавила. «Как-то не интересовалась я сказками прошлых веков. Василисков уже очень давно не видели. Но это же не повод считать данную расу вымышленной». Я трагически покосилась на учебные материалы, но отодвинула их в сторонку, отдав предпочтение диалогу с подругой. «У меня просто дядя был практически одержим этими ящерицами и всем, что с ними связано. Потому, да, я про Василисков знаю немало». «Расскажешь?» Заинтересованно блестя глазами, Лада подалась вперед и положила подбородок на сложенные руки. Хм, «Тебе с самого начала?» Василиски – самая древняя раса нашего мира и, наверное, из-за своего почтенного возраста – самая маразматичная. Терпеть не могут живую природу, потому изначально проживали в горах и были безумно счастливы по этому поводу. Леса, цветы, ведьмы – ве и гадость. Еще несколько тысячелетий назад они открыли какое-то странное подпространство – под названием «Изнанка», и почти все переселились туда, так как живая материя в ней отсутствует в принципе. В нашем мире теперь гости редкие, и в основном это или странники, или отщепенцы. — А правда, что они двуепостасные? — Говорят, что да. Здоровенная шестилапая ящерица. Пожала плечами я и напомнила подруге. А второй облик... «Один из основателей Академии Триединства как раз Василиск. Я как-то видела копию портрета. Выглядел странно». «Да уж, очень необычно. Как можно не любить природу?» «Без понятия». Я повела плечами, задумчиво глядя в окно, где уже давно царили густые сумерки. Много лет назад именно в этот час мой дядя наконец-то выходил из своего кабинета и забирал меня из детской, чтобы немного поиграть и рассказать древние сказки. Я очень, просто безумно любила слушать предания былых времен, а дядюшка как никто умел их рассказывать. И да, сказки о Василисках долгое время были моими любимыми, ведь девочек всегда влечет все загадочное и непонятное. И совсем не важно, сколько этим девочкам лет — пять или восемнадцать. Тогда, в детстве, когда я лежала в своей кровати, любила закрывать глаза и представлять подгорное королевство. Огромные залы, цветы из драгоценных камней и жилы с дорогими металлами, пролегающие прямо в стенах. Свет, искры и волшебство. «Василиски». Я раз за разом перекатывала это слово на языке и млела от мягкости слогов и загадки, которая не давала покоя фантазии. Но, увы, одержимость легенды закончилась быстро и печально. Из мыслей и воспоминаний меня вывел откровенно недовольный голос Ладки. «Веда!» А ты помнишь, как звали вампирского короля, при котором их единое государство развалилось на мелкие княжества?» Порывшись в памяти, я сообщила подруге нужное имя, а сама вернулась к раскопкам своего эльфа в справочнике. Зато когда она шла, с меня даже сонливость слетела. «Что такое?» Недоуменно приподняв брови, спросила Лада, наблюдая, как я рыдаю от смеха в обнимку со словарем. <смех> <смех> Всхлипывала я, утирая заслезившиеся уголки глаз, отпустила книжку, еще разглянула на имя эльфийского герцога и истерика пошла по второму кругу. <смех> его, его, его зовут. Ой, не могу. Ну не Тами. Нифига сей все же смогла выдавить я и вновь рухнула на стол причитая мать природа но название рода Слушай, из-за этой ссоры с Василиском он под таким именем в историю вошел. Правда, на нем рот и закончился, кстати. Господин Сибель, да не к ночи будь упомянута его фамилия, героически погиб во время войны с демонами, но его ценную тушку вытащил с поля какой-то идиот-некромант и провел ритуал. Поднял и подчинил. Так мы получили короля мертвых, Который утопил в крови все то, что не успели демоны хм. Грустноват как-то Да, и нерадостно Но все же звучит он просто потрясающе На этой веселой ноте мы решили закончить заниматься и лечь спать Так как бодрые ведьмочки – существа значительно более приятные, чем ведьмочки, не выспавшиеся А снилась мне этой ночью какая-то лютая ересь, словно я опять, как в детстве, провалилась в древнее захоронение, а из него непонятно как попала в зачарованные коридоры давно покинутых дворцов-василисков. Светильники из цельных кусков хрусталя вспыхивали разноцветными огнями при моем приближении, и почему-то в своем сне я точно знала, куда иду, а к кому иду.